Вы меня два раза спрашивали, вы, может быть, все беспокоитесь насчет вчерашнего? Насчет этого вчерашнего мальчика, предполагаете вы, князь? О, нет. Вчера мои мысли были в беспорядке, но сегодня я уже не предполагаю конкрикарировать хотя бы в чем-нибудь ваше предположение. Контрирака? как вы сказали? Я сказал «контрикарировать». Слово французское.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 Имея ничтожные капиталы в видах приращения фамилии, согласитесь сами, что честный процент... Ну да, ну да. Я только чтобы осведомиться. Извините, что прервал. Поверенный не явился. Тем временем привезли несчастного. Я уже был в форсированном расположении. Победов, зашли эти гости, выпили чаю и... Я повеселел к моей пагубе. Когда же уже поздно вошел этот келлер...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 «Именно серьезно? Еще другое отысканное вами слово «князь» для обозначения...» «Ах, полните, Лукьян Тимофеевич, что тут отыскивать? Важность не в словах. Полагаете вы, что вы могли в пьяном виде выронить из кармана?» «Мог». «Все, возможно, в пьяном виде, как вы с искренностью выразились, многоуважаемый князь. Но прошу рассудить -с. Если я вытрусил бумажник из кармана, переменяя сюртук...»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 Вы удивительно точно находите слова и мысли и определяете положение, сиятельнейший князь. Ах, Лукян Тимофеевич, оставьте насмешки тут. Насмешки?